Глава пятая. Месяц назад. «Рота, подъем! В полной выкладке на выход!» «Что? Опять? Да задолбали эти учения!» Разноголосый недовольный ропот заглушил шелест одежд и торопливое шарканье ног. «Митрохин, ну что опять-то? Куда марш-бросок?» Недовольно скривился черноволосый бугай. Мартынову осталось служить всего месяц, а потом на гражданку. Он, конечно же, как и все, останется по контракту, но уже совсем на других, более мягких условиях. Дядюшку Дембеля сержант грех подымать, подавил он зевок, обращаясь к горластому парню. Тот лишь угрюмо дернул плечом. — Мне-то что? Все вопросы к Вильнёву. — Вильнёв! — рявкнул Мартынов и уцепил за рукав щуплого парня. — Чего там опять? — Да мне почем знать. удивился солдатик, округлив изумленно глаза. Тот поморщился и отпустил его. Парень и вправду выглядел таким же растерянным, как и все.